Я уже было впал в отчаяние, хотя и старался подавить свой внутренний голос с холодной настойчивостью, т в е р д и в ш е й мне, что я опоздал. К тому же мое дурное настроение усугублялось тем, что мне приходилось притворяться праздно шатающимся туристом. Потом я стало входить все лавки и кафе, хотя и не очень-то надеялся найти там Мэги. Если принять во внимание задачу, к о т о р у й ей надлежало выполнять, однако я не мог позволить себе упустить ни малейшей возможности. Этот обход ничего не дал. Потом я стал двигаться концентрическими кругами, если можно вообще применить этот термин, к лабиринту запутанных улиц, и тут-то, наконец, я и нашел н о г и живую, здоровую и без единой царапины. Чувство облегчения сразу смешалось у меня с сознанием собственной глупости. и Я даже не мог сказать, что было сильнее. Ведь я нашел ее именно там, где и должен был искать в первую очередь. Если бы я получше пошевелил мозгами, я же сам велел ей наблюдать за домом. но не отрываться от группы туристов. Она так и поступила. Она стояла в большой полной народу лавке сувениров, перебирая какие-то мелочи, но почти не глядя на них. в з г л я д ее был почти неотрывно прикован к тому дому, который отстоял от лавки на расстоянии тридцати ярдов. Меня она не заметила. Я уже собирался зайти в лавку и заговорить с ней, как вдруг мое внимание привлекло нечто. заставившее меня остановиться. По улице шли Труди д и Херта. Труди д в розовом платье без рукавов и в длинных белых перчатках припрыгивала, как ребенок. Ее белокурые волосы развевались. На лице играла улыбка Херта в своем обычном экзотическом наряде. Важно ш е с т в о в а л а за ней, неся в руке большую кожаную сумку. Я не мог, не имел права обнаружить себя. Я быстро вошел в лавку, но не подошел к Мэги, чтобы не произошло нельзя было, чтобы они заметили нас вместе, поэтому я встал перед высоким вращающимся стендом с открытками и стал ждать, пока Труди и Херта пройдут мимо. Но этого не случилось. Не успели они пройти мимо входной двери, как вдруг Труди остановилась, взглянула на стекло витрины и схватила Херту за руку. Через несколько секунд она уже уговорила сопротивляющуюся была Херту войти в лавку, и пока та оглядывалась вокруг, закипая как вулкан перед извержением, труде подскочила к Мэги и схватила ее за руку. А я вас знаю. выкрикнула Труди с восторгом Я вас знаю. Мэги улыбнулась и повернула с свою сторону. И я вас знаю. х л л l o Труди. А это Херта. Труди повернулась к Херте, который все это явно не нравилось. Херт, это моя подружка Мэги. Херта угрюмо осклабилась. Труди сказала: Майор Шерман мой друг. Знаю, ответила Мэги, г улыбаясь. И вы ведь тоже друг мне Мэги, г конечно, Труди. Та была в восторге. У меня здесь много друзей. Хотите с ними познакомиться? Она уже почти тащила Мэги г к дверям, показывая пальцем куда-то на север, и я понял, что она имеет в виду женщин, которые ворошили на лугу с е н а Посмотри, вот они. Я уверена, что все они очень славные. Вежливо заметила Мэгги. Какой-то любитель открыток надвинулся на меня, ясно показывая тем, что я должен п о с т о р о н и т ь с я и уступить ему место. Не знаю, что именно он прочитал в моих глазах, но как бы то ни было, он поспешно ретировался. Они славные друзья, говорила между тем Труди, потом кивнула в сторону Херты. державший сумку, когда мы с х е р т о й приезжаем сюда, мы всегда привозим им кофе или что-нибудь вкусное. И добавила импульсивно: пойдем, я познакомлю тебя с ними. Мэги, видя, что так к о л е б л е т с я спросил а с тревогой: и ты вправду друг мне, да? Мэги. Конечно, но... Они такие славные люди, сказала Труди умоляющим тоном, и такие счастливые. Они любят музыку. Если мы будем хорошо себя вести, они даже станцуют для нас. Хей, хей, да, Мэги, это старинный деревенский танец. н у Мэги, пожалуйста, вы все мои друзья, пожалуйста, пойдемте ради меня, Мэги. Ну хорошо? сказала Мэги, г улыбаясь, против воли, только ради тебя, Труди, и только не надолго. Ты прелесть, Мэги. г Труди сжала ее руку. Ты мне нравишься, Мэги. г Все трое вышли. Я выждал некоторое время и тоже осторожно вышел из лавки. Они отошли уже ярдов на пятьдесят, прошли мимо дома, за которым должна была следить Мэги, и вышли на луг. Женщины находились по меньшей мере на расстоянии шестидесяти ярдов, воздвигая свой первый сток сена поблизости от строения, к о т о р ы й даже и з д а л и к а казалось весьма древним гумном. Я еще слышал их голоса, среди которых отчетливо выделялся голос Трудди, а сама она шла по лугу своей обычной походкой, подпрыгивая, как ягненок в весенний день. Труди никогда не ходила, она всегда передвигалась в прыжку. Я последовал за ними. По краю луга тянулась живая изгородь, и я благополучно держался под ее прикрытием, отставая от них ярдов на тридцать-сорок. Не сомневаюсь, что сейчас моя походка выглядела не менее своеобразной, чем походка Труди, так как изгородь не достигала в высоту и пяти футов. И я шел на полу согнутых ногах, как семидесятилетний старик. Между тем они дошли до старого г у м н а и сели у западной стены, прячась в тени от все сильнее припекавшего солнца. Пользуясь тем, что гумно заслоняло меня от них и от работающих на лугу женщин, я быстро преодолел разделявшее нас пространство и проник на гумно. Я не ошибся. Этому строению было не меньше ста лет, и состояние его было весьма плачевное. Пол осел и прогнулся, стены покосились, и сквозь щели между досками можно было к о е г д е просунуть не только руку, но даже и голову. Наверху находился сеновал, пол которого казалось вот-вот рухнет, до такой степени он прогнил. Даже английский маклер по продаже домов не смог бы сбыть этот сарай ни как недвижимость, ни как памятник старинный. Судя по внешнему виду, сеновал бы не выдержал не только моего веса, но и веса среднеупитанной мыши. Однако нижняя часть гумна была. мало пригодно для наблюдения, и кроме того, мне совсем не хотелось, чтобы меня кто-нибудь увидел, когда я буду выглядывать через одну из щелей, поэтому скрипя сердце, я взобрался по шаткой лестнице наверх, сеновал этот у восточной стены которого еще лежало прошлогоднее сено действительно был готов обрушиться, но я осторожно выбрал место, куда ступить, и вскоре оказался у западной стены. Тут был еще б о л ь ш и й выбор щелей между досками, и я в конце концов выбрал почти идеальный наблюдательный пункт. Прямо внизу я видел головы Мэги, Труди и Херты. Видел я также и м а т р о н их было больше десятка, которые быстро сметывали сено в сток, ловко работая вилами. Мне был виден даже край деревни, включая. большую часть автостоянки, но тем не менее меня не покидало чувство тревоги, и я не мог понять его причины. Женщины, убирающие сено, представляли собой самую идиллическую картину. Мне кажется, что моя тревога возникла из самого неожиданного источника – от вида самих сборщиков сена, ибо даже здесь в естественной обстановке эти Причудливые полосатые одеяния и белоснежные головные уборы выглядели не совсем натурально.